Никогда еще он не бывал здесь так аккуратно, как теперь. Ему, понимаете ли, нужно поддержать в себе чувство собственного достоинства. Он оглядел всех, ища одобрения так удачно выбранному и так благородно звучавшему выражению. «То есть я хочу сказать, что ему теперь приходится делать вид, будто все в порядке, иначе все это окончательно его сломит». Слушатели молчаливыми кивками поддержали мнение Гордона, продолжая пыхтеть трубками. Один из игравших в шашки двинул пешкой, подумал, глядя куда-то перед собой, и сказал, «Время летит стрелой, ведь, кажется, уже скоро год, как он выгнал свою дочь из дома в ту ночь, когда была такая страшная гроза». Пакстон, который славился своей памятью, подхватил. Через две недели минит ровно год. Это памятный для всех день, несмотря на то, что в Ливенфорде с тех пор никто не видел Мэри Броуди. Я утверждала теперь, утверждая, что Джеймс Броуди поступил тогда безобразно жестоко. «А где девочка теперь?» — спросил кто-то. Договорили, да что фойлы из Дерека нашли ей службу», — отвечал Пакстон. «Но это неправда. Она уехала одна» потихоньку от всех. Доктор хотел ей помочь, а она взяла да избежала. Я слышал, что она нашла себе место в одном богатом доме в Лондоне. Не больше, не меньше, как прислуги, бедняжка. Фойл уехали в Ирландию, ровно ничего не сделав для нее. «Это правда», — подтвердил второй игрок в шашке. «Старик Фойл был совсем убит смертью сына. Ужасная история». Это крушение на Тейском мосту. Никогда не забуду той ночью. Я ходил на собрание в общину, и когда возвращался домой страшный ветер, на какой-нибудь дюйм от моего уха пролетела черепица и чуть не снесла мне голову. Это было бы большим несчастьем для нашего города, чем потери моста, Джон. Захихикал Грирсон из своего угла. Нам пришлось бы соорудить тебе хороший памятник на площади, не хуже, чем та новая красивая статуя Ливингстона, что поставлена в Джордж Сквере. Подумай, какой возможность ты упустил, старина. Угодив тебя, черепица, и ты стал бы одним из героев Шотландии. Ну уж теперь им придется новый мост делать покрепче старого, иначе нога моя на него не ступит никогда. Вмешался первый игрок в шашке, прикрывая отступление своего партнера. Просто скандал, что столько хороших людей погибло напрасно. Я считаю, что те, кто в этом виноват, должны быть наказаны по заслугам. Господа Бога не накажешь, дружище, протянул Грирсон, на то была его воля, а ему иска. — Не предъявишь. Во всяком случае, этот иск не будет удовлетворен. — Постыдились бы вы, Грирсон, счел нужным по праву мэра остановить его Гордон. — Придержите язык. Ведь то, что вы говорите, — это чистейшее богохульство. Ну — Ну-ну, не волнуйтесь, мэр. Это просто юридический оборот. Ничем я не обил ни всемогущего, ни вас, ни всей компании ухмыляясь, возразил Грирсон. Наступила неловкая пауза, и, казалось, гармония мерной беседы нарушена. Но мэр продолжал. «Торговлю в Броуди в последние дни идет из рук вон плохо. В лавке никогда не ни души». «Да, ман же торгует по таким ценам, что опустеет любая лавка, которая попробует с ними тягаться», — заметил Пакстон с некоторым сочувствием. Они, видно, решили сперва его доконать, а потом уже гнаться за барышами. Похоже на то, что Броуди окончательно разорится. «Этого верное слово сказали», — отозвался Грирсон из своего угла с многозначительным видом человека, который мог бы, если бы захотел, дать на этот счет самую подробную и свежую информацию. «Но он, должно быть, накопил немало, этот Броуди. Он так соит деньгами!» Деньги текут у него сквозь пальцы, как вода. Покупает все, чего только душа пожелает. И все самое лучшее, да еще делает вид, что это для него недостаточно хорошо.